Глава вторая На следующее утро я решительно поднялась с кровати, как привыкла, в четыре утра, и огляделась. Да уж, маленький домик, в котором жили мы с бабулей, изрядно зарос пылью и хламом. Я так уставала на работе, что не было сил наводить вокруг чистоту и красоту. А между тем бабуле нет всего год, и как я могла так все запустить? Спустив ноги с кровати, я накинула на плечи шаль и обошла маленький домик, знакомый мне с детских лет. Когда-то он был очень уютным. Моя комнатка совсем небольшая, кровать, стул для одежды и книг, несколько полок для мелочей, кухня полная воспоминаний и рядом комната бабушки. Мистрис Олви любила цветы и душистые травы. В ее комнате все еще стоит букетик сухоцветов, а от сундука пахнет лавандой. Стоп, сундук. Бабушке стало плохо на улице. Ее отвезли в больницу для бедных, и там она умерла. Хоронили тоже оттуда, Опоминали в таверне, где я тогда уже работала. И с того времени я не заходила в ее комнату. Просто так казалось, что она еще жива. просто вышла на рынок за продуктами или в лавку за нитками для шитья осторожно словно боясь разбудить задремавшую бабулю я заглянула в ее комнату здесь все осталось таким же плотный матрас на длинном сундуке аромат лаванды и мяты бабушкин чепец на деревянной подставке и ее запасное темное платье на плечиках Книга в толстом кожаном переплете. Книга? Я так изумилась, что не сразу сообразила взглянуть на обложку. Травы и зелья. Я и не знала, что у бабушки есть такая. Должно быть, от удивления, я неловко дернула рукой, и книга открылась там, где между страниц, лежал плотный лист бумаги, исписанный знакомым убористым почерком. Бабушка кому-то писала. Я развернула пожелтевшее письмо и села на пол, сдерживая слезы. Мейта, дорогая моя внучка, надеюсь, ты найдешь это письмо, или я успею его отдать тебе до того, как покину этот мир. Ты всегда удивлялась тому, что мы живем так уединенно, и часто спрашивала, куда подевались твои родители. Так вот, настало время тебе все рассказать. Твоя мать. обладала магией. Она родилась в простой семье, и лет до двенадцати ее способности не проявлялись. Но однажды ее семья поехала на ярмарку, и всех детей завели к местному магу. Тот выявил у девочки магию и предложил отдать ее на обучение. Родители согласились, и юная лавиня стала воспитанницей в богатой семье. Ее учили, воспитывали как благородную даму, развивали ее способности, и она была счастлива. Но потом нечаянно узнала, что ее собираются продать в жены престарелому магу, желающему наследников. Лавиня испугалась, потому как слышала, что тот маг сгубил уже несколько жен — и магические семьи не хотят отдавать ему дочерей. В панике она бросилась к моему сыну. Бен служил в том доме садовником и был хорошим парнем. Он пожалел девушку. Они сбежали и поженились. Глупые. Думали, что маги выпустят свою добычу. Благодаря способностям твоей матери им удавалось прятаться несколько лет. А потом Лавиния забеременела. Ты должна знать, Мейта, что рождение ребенка отнимает у магичек силы. Они слабеют и нуждаются в поддержке. Бегать с беременной женой было сложно, поэтому они приехали ко мне. Едва ты родилась, Лавиния что-то почувствовала. Она сунула мне тебя в руки и с плачем умоляла бежать. Бен, мой сын, выгреб все деньги и твердил то же самое, говоря, что найдет нас, как только Ливви оправится. Я поверила. Я хотела им верить. Я завернула тебя в плащ, прихватила бутылку с молоком и ушла из дома к соседке. А утром на месте моей избушки нашли пепелище, Никто ничего не видел и не знал, что там произошло. Я села в ближайший дилижанс и приехала в этот городок. Купила домик и взялась растить тебя как умела. Ты часто спрашивала, почему я не пускала тебя в палатки магов. Вот поэтому я уверена, что в тебе есть те же силы, что были в твоей матери. Но ты уже большая. и сможешь сама выбирать свою судьбу. Твоя бабушка Эйта. Письмо выпало из моих рук. Так вот почему. И значит, это правда? У меня есть магия, и я могу поступить в Академию Изумруд. И обязательно сделаю это. Утерев слезы, я взяла книгу, подобрала письмо и полезла в сундук. Если такова судьба девушек с даром, не имеющих защиты и покровительства, мне нужно срочно бежать. Судя по всему, моя магия тоже начала проявляться, и единственный выход — поступить в ту самую таинственную академию и стать независимой магичкой, сильной и самостоятельной. Под тонким слоем сахарной бумаги В сундуке нашлось еще несколько незнакомых мне книг, теплая белая шаль с вышитыми цветами лаванды, несколько лент, пакетик колотого сахара, документы мои и родители, и кошелек, простой бархатный кошелек, даже без вышивки, но в нем лежали два обручальных кольца, женские серьги тонкой работы, брошь и записка. «Моей дорогой девочке, люблю тебя, мама». Слезы хлынули снова, но я запретила себе раскисать. Вместо этого пошла в прихожую и взяла большую сумку, с которой бабуля ходила на рынок. Не Неказистая, но прочная, она точно вместит все, что я захочу с собой взять. В первую очередь, конечно, книги, кошелек, шаль и немного одежды. А вот стоит ли брать еду? Вдруг на испытаниях не кормят. И еще нужно взять нож, флягу с водой и плащ. В свитке не написано, какая там будет погода».